Но что бы ни было, читатель, увы, любовник молодой, поэт задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой. Есть место в лево от селения, где жил питомец вдохновения, две сосны корнями срослись. Под ними струйки извились ручья соседственной долины. Там пахнет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 Где этот пасмурный чудак, убийца юнного поэта? Со временем отчёт я вам подробно обо всём отдам, но не теперь. Хотя я сердечно люблю героя моего, хоть возвращусь к нему, конечно, но мне теперь не до него. Летак суровой прозе клонят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 отчерстветь и наконец окаменеть в мертвящем упоеньи света всем омуке, где с вами я купаюсь, милые друзья.